Пристрастие инманского короля Вот и дожил я до дней, когда Бор потерял голову от девушки. Да от какой? Армарика, только по духу и сути. С виду не подумаешь, что королевского знатного корня. Никто не подозревал в невзрачной девушке гибельную роковую опасность для жизни его величества Борота на инманского. Никогда не думал, что увижу, как Бор растеряет свое хваленое мужское превосходство перед одной женщиной. Король всегда приглашал новую родственницу, как он выражался, в гости к нему, и та, тихо и застенчивая, не стеснялась принимать приглашение и приезжать на день-два. В ее приезды Бор без устали крутился вокруг нее, как волчок, стараясь покорить заботы и вниманием, На мой взгляд, брат начал чересчур издалека. На что угодно было похоже их взаимное времяпрепровождение, но только не на ухаживание свободного взрослого молодого человека, короля, между прочим, за молоденькой легкомысленной девушкой. Не тянули их отношения ни на любовь, ни на страсть. Да, Бор явно отдавал предпочтение девчонке, не подпускал к ней никого, стараясь приручить. Стратегия понятная – Но зачастую опасное и непредсказуемое. Молодые девушки так непостоянны в своих вкусах и пристрастиях. То, что сегодня нравится, завтра может наскучить или надоесть. Пока, впрочем, обоим было интересно вместе. Во всяком случае, Бор пользовался доверием Марианы, и та, уж не берусь судить, искренне или будучи великолепно воспитанной, не жаловалась на навязчивость принимающей стороны. Зимние каникулы. Весенние дни после сдачи сессии сестренка моей жены проводила в Инмании. Король слал приглашение принцесса их принимала, не чинясь. Думаю, оба привыкли к такому ходу дел. Повторяю, никто девчонку всерьез не воспринимал как возможную претендентку на роль королевы Инмании. Ни мама, ни морж, ни дворцовые сплетницы, боже упаси. Щурились на нее, как на новую родственницу. Приглашают, приглашают. Приезжают, приезжают. Ну и что? Учится она на историческом. Археологию оба уважают. Летом, кстати, принцесса участвовала в раскопках на территории Янмании. И королю не трудно было день через день приезжать навещать новую родственницу и всю их компанию. Поскольку мой брат всю жизнь был помешан на науке, А археология и история его крестной матери уверен, что и Мариана, и Бор, и ученые из экспедиции отвели свои родственные души на просторе общих находок, мыслей и чаяний. Со стороны это выглядело органично и уместно. Глава инмании, разносторонний культурный человек, лично курирует раскопки, с интересом изучает описанные учеными находки. Вот так и вышло. Мужское покровительственное внимание к девушке есть, а любовные интрижки нет. И все же все красавицы Инмании и имевшие виды на его величество Боротона Инманского проглядели серьезную соперницу. Сама не желая того, уверен, что так и было, принцесса Марианна глубоко и серьезно подцепила, подсекла и взяла за жабры свой личный улов короля Инмании. Когда очнулись, уже было поздно. Все армарейки столь красивы. Позволила себе колкость одна из знатных дев и поплатилась, когда ее остроумие дошло до ушей его величества. Тот лично известил, что в услугах их семьи во дворце не нуждаются, и им отказано в привилегии посещать места, где может находиться его величество. А это почти вся столица, потому что Боротон не живет затворником. Так, пакуя вещи, в промежутках добиваясь аудиенции с королем, чтобы принести свои извинения монарху по поводу неуместной шутки, красавица со всем своим семейством отправилась в город попроще. Когда приближенные поняли, что это не настроение, которое редко но бывало у его величества, не сиюминутный неприятный порыв, а непреклонное решение, Бор покарал обидчицу своей подруги. Только тогда они смело заговорили о склонности его величества к кормарике. Несчастные. Фрейлины, министры, слуги говорили и сами себе не верили. Ну что за бред? Разве влюбленный мужчину уподобляется няньке или приятелю? Где страсть, экспрессия, ради которых приличные люди кидаются, очертя голову в новые неизведанные ощущения? Ничего не понятно. Неудивительно, что поползли слухи об армарийской принцессе, как о внебрачной дочери предыдущего короля. Тот-то, всем было известно, страстно был влюблен в армарийскую королеву. Быть может, вот это женское и неудобоваримое, новый вид красоты, который недоступен нашему традиционному армарийскому пониманию, и заодно плод любви достойнейших монархов современности. У этой весьма яркой, но спонтанной теории были свои горячие сторонники и не менее горячие противники. Те, кто видел неотразимую Жанну хотя бы на портрете, сомневались, что Марианна и ее дочь. Если б было возможно, они бы приписали ее только творению нашего отца, покойного инманского монарха. Эта сплетня продержалась не очень долго, пока ее не потеснила другая, И инманцы, крутя увескопальцем, сопломбом изрекали. «Вы что, не видите? Они похожи! Девчонка его дочь!» И многим стало ясно, откуда такое трепетное отношение к несуразной, бесцветной армарейке. «Новая родственница!» — восклицали просветленные люди. «Вот что это значит!» Когда я рассказал о сплетнях океане... Моя королева сдвинула брови, а потом, не выдержав, начала хохотать. Отсмеявшись, спросила, чью позицию разделяю я. Я честно признался, что мне, как инманцу, нравится вторая версия, хоть и пришлось тогда бы признать, что старший стал отцом в свои пятнадцать. Жаль только, что не похожа Марианна на его дочь. В ответ океана рассмеялась. Никогда не думала, что семейная жизнь заставит смотреть так несерьёзно на серьёзные вещи. А что твой брат? «А что ему?» – пожал плечами я, внутренне усмехаясь. «Узнал!» – всыпал сторонником обеих теорий, чтобы не смели оскорблять ни высочества, ни величества. Матушка до слёз смеялась. «Конечно, теперь мы все поняли, что твоя сестра вообще-то ни на кого не похожа. Ни на свою мать, не на Бора». Ни на роковую армарийку. С большой натяжкой можно найти нечто от её отца. Не какие-то отдельные черты, а общую масть, так сказать. Как её отец Марианна Светлоруса, вот, пожалуй, и всё. Что до бора, его сплетни интересовали постольку-поскольку могут обидеть принцессу. И встречи их раз в месяц примерно как были, так и продолжались. А потом... Ранней осенью было дело, взаимопонимание пропало. Дружба исчезла. Когда двадцатилетняя Мариана попросила мою супругу сообщить от своего имени, что принцесса не сможет посетить Инманию, мы с женой даже и не переглянулись, и так ясно. Началось. Заработала ниточка на запястье, завязанная моим старшим братом на бантик. Белая короткая нить... Пропавшая незаметно с руки принцессы. Мариана еще храм не покинула, а нитки уже не было на запястье. Я обратил внимание, потому что заметил, как Бор туго завязал узел. Подумал еще, что рука посинеет у принцессы. Нет, обошлось. Только завязка пропала. У Бора самодельный браслет на месте. Почему он не исчез и что будет, если вдруг пропадет? «Откуда знать? У меня есть проблемы посерьезнее. Если океан от своего имени сообщит, что сестра не приедет, получится, будто королева армарии запрещает сестре ездить к соседям. Не случилось бы ненароком войны. Последний раз я видел брата обманчиво спокойным, от того, излучавшим опасность. Если я это чувствую, каково его окружению». Я что, буду с Бором из-за девчонки воевать? Только этого не хватало. Не внешняя политика, а фарс. В свете последних событий военный конфликт вполне может иметь место. Я отвечу, если не возражаешь, — решился я. Жена кивнула. Королин Мани выслушал меня, напряженно задал пару пустых вопросов, типа «А чего не приедет?» «А когда приедет?» И сразу попрощался. В тот же вечер позвонила мама подрывница со стажем. Я в ней никогда не сомневался. Человеку, сумевшему в одно лицо подделать почерк наследной армарийской принцессы и подменить письмо так, что никто не заподозрил подлог, ничего не стоит позвонить из переговорной незаметно. «Сын», — услышал я материнское донесение, — «все под контролем». Его Величество покрылся собственной пеной с головы до пят. «Ого! Всё так плохо!» – встревожился я. «Всё отлично! Держите девчонку при себе!» – рассмеялась королева и повесила трубку. «Хочется верить, что мама не ошибается, и всё здорово. Очень надеюсь на это. В противном случае даже думать не хочется. Мама детей своих, конечно, понимает, только... Ее величеству плевать на государственные интересы, вот в чем проблема. Принцесса Мариана, между тем, дома не прозябала. Ей не сиделось на месте. Отправилась погостить к друзьям, но на следующий день вернулась. На вопрос, все ли в порядке, качала головой и отмалчивалась. Три недели сохла, пока охрана не донесла о присутствии борота на вармарии А если быть точным, в тесном общении с Марианой. Серьезный разговор с обоями вылился в объяснение. И какое? Разве что кровь ручьями не текла. Остального вдоволь смотрелся И слезы женские, и угрозы мужские, жалобы с обеих сторон. До мордобоя, правда, не дошло. Подозревая, что постеснялся его величество сдержанных соотечественников, я жалел только об одном – мамы не было рядом. Та бы получила море удовольствия от успешно проведенной операции «Влюбленный сын-2». После того, как эти двое прополоскали мозги не только мне, но и океане, а заодно дини а у той принцессы, надо сказать, иммунитет на людей, и ее ничем не пронять, ни умом, ни глупостью, но и та от обоюдного натиска слегка обалдела, отправили парочку в инманию с многочисленными пожеланиями удачной дороги Боротону там положено быть. А через день отправили мамоньку вслед за марианой для очистки нашей совести и соблюдения внешних приличий. Мы уже поняли, что будущее инманская чета на предрассудки внимания не обращает. Что ж, пусть так, но в очередной раз Армария и Инмания избежали войны из-за предпочтения армарийской принцессы. За успешное разрешение острова вопроса, а главное из-за того, что буйные скрыли с армарийского горизонта, не грех и выпить в узком семейном кругу.